Глава 12. На чемоданах Почти все жители Таля демонстративно занимались подготовкой к пешему драпу из этих благодатных мест. Даже ночью, при свете факелов и костров, чинили старые телеги и сколачивали новые. При этом все, за исключением меня, Арисата и, наверное, Зеленого считали, что делают это лишь ради дезинформации врага. Пойдем-то по морю, струги и плоты готовили в тайне, чтобы никто из погони не заметил. Занимались этим только днем, не слишком демонстративно и не забывая про маскировку. Помимо общественной задачи, каждый столкнулся с личной. Надо определить, что из имущества стоит тащить с собой. А что можно бросить как малоценное? Желательно, чтобы первого было как можно меньше. Большой груз при отступлении нежелателен. Мне тоже пришлось делать этот выбор. Вернувшись от Иридиан, велел Туку собирать мои пожитки. Ведь он при сэре Флоресе кем-то вроде завхоза был. Тук остановился лишь с началом ночи, сообщив, что завтра все доведет до конца. Я остаток дня бегал между кузницей, плотником, сапожником и тренировочным закутком, не контролируя процесса сборов, о чем сильно пожалел. Тук собрал абсолютно все: кроме трех столов, топчина, печи, избы и поленницы. Три огромных сундука из складовой были набиты под самые крышки. На стенах не осталось ни оружия, ни щитов. Даже ломаные увязал и запасные древки копьям и топорам. Постели больше не было. Спать мне теперь предстояло на голых, не слишком ровных досках. Горшки и другая глиняная посуда набиты в мешки и переложены сеном. Апофеозом хомячества тука была связка из ухватов, деревянных вил и грабель, перемотанная соломенной веревкой. Рядом... В такой же связке возвышалась стопка струганных досок. К ней была прицеплена медная ночная ваза и два деревянных ведра. Занавес. Похоже, в туков вселилась информационная матрица моей жабы. Чтобы все это увезти, не хватит двух телег. Утром пошел выяснять отношения. Завхоз нашелся на своей любимой заваленке. Горбун с аппетитом поглощал все те же яйца и зеленый лук. «Здравствуй, Тук!» «И вам здравствуйте, сэр Страж!» «И попугаю вашему тоже здоровья побольше? Выпейте чего-нибудь с утречка?» «Нет, благодарю. Скажи мне, Тук, то имущество, что ты собрал...» «Если вы насчет того, что собрал не все, так это я мигом доделаю». Сейчас дожую и займусь. Может, даже к обеду управлюсь. А не управлюсь тогда вечера точно. Меня чуть не передернуло. Он готов еще пару телек хлама по всем местным помойкам насобирать? Ток, ты хорошо понял мои слова? Я приказал забирать самое ценное, остальное бросаем. Я так и делаю, сено не буду забирать. Даже нынешнего покоса. На все лошади протянут, а там где-нибудь разживемся. Смолу, что для конюшни готовили, так и оставила у ямы вместе с тесом липовым. На новом месте накурим. Что мы, пней для такого дела не накольчуем? Катку, в которой капуста завонялась. Стоп. Ты, похоже, меня не понял. Представь, что мы должны забрать только то, что сумеем унести в руках. Представил? Вот это и оставляй, остальное бросим здесь. Да как же! Одного оружия столько, что в пятером не поднять, а бронь сэра Флориса, а одежды полон сундук, а мехов лисьих и куних 14 полных связок и бобровых две. А перина, почти не старая. А две подушки перьевые. А пуха гусиного четыре мешка. А две шкуры медвежьи. А посуда, а... Стоп! Оружие раздаем дружинникам. У кого свое похуже, и боевитым мужикам из жителей. Пусть сами и тащат. Уж такое они не бросят. Э, да оно же денег великих стоит. Жизнь дороже. Брони эту, на тебя она налезет. При моей-то спине без переделки никак. Сам сможешь переделать? Я? Конечно, не град, но по кузнечному делу не дурак. Смогу, если он рядом будет. Вот и займись. На себе броню и потащишь. Твоя теперь будет. Благодарю, сэр Дан. Только вот оружие мне до слез жалко. Может, оставим? Что это ты на меня, то на попугая смотришь? Он точно ничего нести не будет, даже не мечтай. Эх, разоление же. Выходит, зря оружейную спасали. Не зря. Оружие это на нас работать будет. В руках наших людей помогать рубить. Все равно уж очень жалко. Посуду только походную возьмем, остальную бросим. Одежду сам выберу, что останется, можно и раздать. И вообще, сейчас вместе разбирать все будем, а то ты опять каких-нибудь досок и бочек наберешь. До обеда пришлось выслушивать стоны и причитания Тука. Он оказался жадиной пострашнее классического Плюшкина. Дай волю, ни соломинки врагу не оставит. Затем устроил обход деревни, подозревая, что жители недалеко ушли от моего завхоза. Такие же и хомяки. Удивительно, но все оказалось не столь ужасно. Брали в основном действительно лишь самое-самое. Или мастерски скрывали от меня лишнее. Дисциплинированный народ. Тук, по-видимому, просто использовал право сеньора на привилегии, пытаясь эвакуировать абсолютно все барахло. Я даже решился усилить дезинформационное давление. Приказал начать грузить на платы то, чего мы с собой не собирались брать. Приказ этот получили лишь несколько дружинников, которым лично пояснил, что делаем это для проверки грузоподъемности плотов и завтра при настоящей погрузке все это барахло пинком отправится в воду. Но для тех, кто не в теме, их поведение должно казаться началом настоящей погрузки. Кстати, на струги и плоты смотреть без слез невозможно. Даже с самым скудным запасом продовольствия И бросив абсолютно все имущество, мы вряд ли сможем на них разместиться, а ведь еще и ледиане имеются. Если погонь такая же умная, как я, то может заподозрить, что ее пытаются надуть. И вообще, сама идея, что несколько стругов и лодок на веслах будут буроздить море, таская за собой караваны тяжеленных плотов с людьми, с котом и нажитым добром, представлялась теперь несколько наивной. Пришлось сделать опасное допущение, надеясь на низкий интеллект противника. Знаю, что это неправильно, но у меня не оставалось другого выхода. Смутные дни на носу. Нельзя нам время терять, а полноценный спектакль потребует его много. Не забывая о своих шкурных интересах, вернулся к кузнице. Устроился за верстаком, подгоняя детали. Град, увидев приклад с ложем, вырезанный плотником, наконец догадался. Так это и впрямь самострел, а то я сомневался. Да, арбалет. А почему сомневался? Лук маловат. Да и деталей лишних много. Лишних нет. Всем место найдется. Взводить трудно будет. Присным крюком такую железяку ох, как тяжко сгибать. Сами просили потолще делать. Я не крюком, Вот, рычагом. Даже ребенок сможет, если не совсем хлипкий. Долго работать придется, покуда взведешь. Ничего, не тороплюсь. Не мое дело советовать, но лучше уж лук. Тоже неблагородное оружие, но зато работает быстро. Не умею я из него. А вот с арбалетом ток будет. Раз от ваших луков польза в бою есть, то и от него будет. «В бою один выстрел, и бросить придется, не успеете перезарядить. Иногда и один выстрел это много». «Да, бывает и такое». Удивительно, но арбалет оказался работоспособным. Первый же выстрел в склон холма едва не закончился потерей болта. Пришлось копаться в земле, чтобы достать. Машинка компактная, но мощная. Дай время, я из нее научусь прилично бить, но и сейчас шагов за 20 не промахнусь. Два типа болтов. Деревянные стержни с широкими режущими наконечниками рану оставляют, будто лопаткой ткнули. И бронебойники, граненные наконечники, способные пробить доспех. По крайней мере, я надеялся, что смогут. Если здравствуйте не соврал, и если я не напортачил при расчетах и изготовлении. Иридяне прибыли к вечеру, и на это дело сбежался весь городок. Было на что посмотреть, даже я удивился. Сплошная колонна телег, ни единого разрыва. Все высокие, аккуратные, узкие, скрытым задком. Впереди бредут несколько мужиков в кожаных доспехах при шлемах с длинными копьями в руках. Издали кажутся настоящими воинами. Хотя... Бакати наверняка мысленно плюются. Арисат, остановившись рядом, покачал головой. Странные у них телеги. Ты о чем? Сэр Дан. Их повозки слишком уж узкие. Специально сделаны, чтобы по лесам до да буя удобнее ездить. В теснинах не завязнут. Да и колеса очень большие и толстые. Хоть по болотам на таких катайся. И что? Да ничего, просто незачем обычному мужику такие телеги в хозяйстве держать. Много не нагрузишь, да и перевернуться на ухабе легко. А вот тем, кто без дорог идти собрался, лесами в самый раз. Странно это. Епископ догадался, что мы решили с суши идти. Давно ли догадался? Не знаю, вероятно вчера. И за день телеги переделали все? Не поверил. Передя они, конечно, мастера стоящие, но не настолько же. Все у них уже загодя готово было. И что из этого? А то, небось, собрались драпать от пригляда сыров Лориса. Для такого дела корабли больше подходят, следов на воде не найти. Мы бы такое строительство заметили. Ладно, пусть даже собирались. Нам-то какая разница, теперь же не собираются. Да, теперь никакой. Просто чудно. Не думал, что они на такое решатся. Умирать никому неохота. Вот и они не захотели. Да уж, греха в том не вижу. Они ведь не подклятвы здесь. Хорошо, что мы с ними договориться сумели. Рубить их – последнее дело. Одеваться иначе некуда. Вдвойне хорошо. Теперь у нас несколько десятков джипов появилось. «Что еще за джипы?» «Так на юге телеги называют подобные. Повышенной проходимости». «О как! Не знал, что по проклятым пустыням на таких гоняют». «Сейчас подъедет епископ и на совет его потащим». «И зачем он нам нужен на совете?» «А ты готов заниматься сам или дианами? Решать их проблемы в дороге? Вникать во все мелочи?» «Да на кой они мне сдались? Со своими бы разобраться!» «Значит, заниматься ими будет Конфидус. а раз под его рукой тысячи, то на совете он обязан присутствовать и право голоса иметь. Неслыханное дело, с еретиками совет держать». «Он умный человек, и грех это не использовать в такой беде, привыкай к коллективному мышлению. Совет устроили под открытым небом, на одном из стругов. В избе неподходящее место» то и дело заглядывают посторонние или подслушать могут. А я сейчас собрался выдать одну из наших главных тайн. Лишние уши не нужны. Здесь только самые-самые. арисад Цезарь и еще три командира дружины. Три сотника ополчения, и епископ притащил какого-то мужчину, выглядевшего будто цыган, схваченный при подпытке канократства. Все та же жилетка, черные кудри и в придачу Блудливые бегающие глаза. Конфидус представил его просто. Хранитель веры и моя правая рука. Брат Аршубиус. После этого вопроса о правомочности его присутствия на собрании не поднимался. Кстати, это моя первая, причем бескровная, победа на пути сегрегации еретиков. Проблемы на почве религиозных разногласий мне в дороге не нужны так что надо заранее приучать бакайцев к мысли, что они полноправные члены нашего общества. Стоило пояснить Арисату и остальным, что совет без епископа не совет, как они уже сами без нажима с моей стороны смирились с присутствием правой руки. Толерантность растет на глазах. Завтра утром мы отсюда уйдем. Знаю, что у многих из вас имеются сомнения, что мы сумеем разместиться на плотах и стругах. Я, кстати, тоже сильно сомневаюсь. Но насчет этого не переживайте. Нам не придется там размещаться. С сушей пойдем. Сожалею, но морем не получится. Нас там караулит галеры демов. Проскочить невозможно. Ни с нашими силами. Даже если каким-то чудом кому-то повезет, все равно большая часть людей пропадет. Да и не верю я в такое чудо. У нас нет боевых кораблей и опытных кормчих, знакомых с местными водами. А у них есть. Сэр-страж, так зачем тогда полоты сбивали? Не выдержал нетерпеливый Цезарь. Потому что погонь не должна сомневаться. Мы собираемся плыть в их западню. Прошу о том, что сейчас услышали, не говорить никому. Ни женам, ни друзьям. Вообще никому. Завтра утром мы пойдем с суши, и у нас нет другого выхода. Если не уйдем сейчас, то в новолуние за нас примутся всерьез. Вы уже видели, на что они способны. Долго не продержимся. Не думайте, что шайка малая так и будет ночами подвывать. Тем, кто сейчас дожидается нас в засаде, вскоре надоест без дела сидеть. Так что врагов появится много. Если сумеем сохранить в секрете наш замысел, то выгодаем немного времени. Такого маневра они от нас не ожидают. Пока поймут, что произошло, пока определят, куда мы исчезли. А теперь главное. Я с Рисатом так и не смог выбрать лучшего маршрута. Мы не знаем пограничья, и на карте нашей отмечено лишь побережье. Мы, конечно, не заблудимся, но хорошо бы знать, где пройти, безопаснее всего. Думаем двигаться на северо-восток. А дальше... Некоторые из вас знакомы с материковыми землями. «Может, что подскажете?» Конфидус покачал головой. «Нет в пограничье таких мест. Везде только смерть и погонь. Был я там с отрядом Киртиса по найму», глухо произнес один из ополченцев. И «Если ничто не поменялось, то надо выходить к Ичи. Река такая. По ней у моря граница проходит. Погонь не очень-то через нее шастает. Западнее любит это делать». Там сейчас жарче стало. Опять Конфидус пессимизм разводит. Падший замок Мальрок под самым устьем, но уже на другом берегу. Главная война теперь там. Малярок в стороне. Не сдавался мужик. И если с пути не собьемся, минуя осиное гнездо, выйдем к берегу. А там два брода, дальний и ближний. Дальний шумные, постоянно рядом стычки. Но зато там солдаты вечно стоят с силами великими, прикроют нас. А у ближнего просто замок мелкий, с дозором. Они, если погоню видят на переправе, закрываются и пускают сигнальный дым. Не будет от них подмоги, да и брод там от года к году меняется. Бывает, и вовсе глубоким становится. Хотя по нынешней погоде вода должна невысоко стоять. И как нам не сбиться на пути к дальнему броду? «Кто-нибудь знает дорогу?» «Да кто ее знать может?» вздохнул Рисат. «Под поганью эти края уже давно. Живых проводников не найти нигде. Не ходят здесь больше. Разве что стражи бывают». Увидев, что все уставились на меня, поднял руки. «И не мечтайте. Я здесь впервые и дороги не знаю». «Шлюхам он каждую тропинку знает. А к церкви ни одной дороги». Позорно разоблачил меня попугай. «Суп отправлю», — пригрозил я, делая вид, что не замечаю с трудом сдерживаемых смешков. «У меня есть карта этой части королевства», — сказал епископ. «Старая еще до пуга не составлена. но ну, очень подробная. Многое, конечно, изменилось, но реки, ручьи, холмы и горы на месте до сих пор стоят». Неплохо бы на нее взглянуть. И я совершенно случайно ее прихватил с собой. Вот. Конфидус достал из жилетки пергаментный свиток и расстелил. Мы сейчас находимся здесь, возле устья вот этой реки. А нам, как я понимаю, надо вот сюда, к этим вот желтым черточкам. Там броды обозначаются. Карта меня впечатлила. Совершенно не похоже на Филькину грамоту оставленную в наследство сэром Флорисом. Предельно практичная, без завитушек и лишней мишуры. Видны реки, горы, холмы, дороги, города, озера и леса. Сотни поясняющих надписей, увы, ни о чем не не говорящих. Письменности пока что не освоил. Уже что-то. Дорог давно нет, городов... «И мостов тоже, но в остальном все осталось по-прежнему. Дойдем, если она не врет». «А что это за линия?» «Это я приблизительно нанес линию по граничье. Нам за нее надо перебраться». «Так если идти прямиком на север, то ближе будет», заметил Ларисат. «По карте ближе». «Но на деле дальше выйдет», возразил епископ. «Если пойдем на север, то в гору уткнемся скоро». «Троп не знаем. Дорог удобных там нет, а убежишь для погони, думаю, много. Не сможем быстро идти, да и заплутать легко, в хребе туткнувшись. Нет уж, лучше на северо-восток, к тем бродам. Вот, они тут хорошенько обозначены с ориентирами и указаниями. Далеко!» – огорчился брат Аршибиус. «Значит, будем идти быстро!» Епископа переполнял оптимизм. Или чуял, что неприятности в затылок дышат. Ночью Погонь опять устроил концерт. Пришлось ополченцам и дружинникам дежурить на стенах. Неприятно. Не мешает всем отоспаться. Даже пожалел, что не поддался на уговоры Арисата. Воин мечтал с помощью следопытов и попугая поискать новые убежища врага. Тот явно ближе перебрался. Удайся этот замысел, можно было разгром устроить. Не согласился. Времени рискуем потерять много и без толку. Да и потери не исключены большие. Лучше уж смириться с тем, что за нами может оперативно уйти в погоню кучка недобитков, уцелевших после того набега. А теперь жалел. Последнюю ночь испоганили. Неизвестно, когда теперь поспать спокойно удастся. И удастся ли. Продолжение отчета добровольца номер девять. День седьмой. Ужинал липкой кашей с включениями частиц посторонней растительности и деревянной по констинкции дичью. Ввел сухой закон с целью сохранения боеспособности попугая. Завтра выступаю на северо-восток с отрядом полторы тысячи туземцев. Нам предстоит ралли на телегах повышенной проходимости – По сложному маршруту. А на финише, вероятен, не слишком желанный приз. Встреча с крупными силами недружелюбно настроенных зомби, вампиров и демонов. Надо обязательно выяснить, нет ли у них изотопа Криптона-86 и туалетной бумаги. Ресурсы лопухов в окрестностях исчерпаны. А крапива в качестве заменителя меня почему-то не устраивает. Готов убить за рулон.